Рек и покрыло Гектора облако мрачной скорби. Он устремился вперед, потрясая сверкающей медью. В оное время крани он приял свой эгид бахрамистый, Пламенно-зарный и тучами черными иду покрывший Страшно блеснул, возгремел и потряс громовержец эгидом, Вновь посылая победу троянам, и бегство Данаем. Бегство ужасное начал вождь пенелей биотиц Он, беспрестанно вперед устремляяся, в рамо был ранен сверху скользнувшим копьем. Но рассекло тело до кости полидомаса оружие Он его в руку пошранил. Гектор ударом копья электрияна сыну лииту руку близ кисти пронзил И унял его рьяную храбрость. Он побежал, озираяся. Более в сердце не чаял Острою пикой владеть И сражаться с народом троянским. Гекторош и Доминей, Налиита летевшего прямо в грудь у сосца По блестящему панцирю пикой ударил, Пика сломилась у трубки огромная, Крикнула громко сила троянская — Гектор направил копье в Девкалида, он в колеснице стоял и немного в него не уметил. Керана он поразил, Мирионова друга Возницу, мужа который за ним из цветущего следовал Ликта. Пешим сперва Девкалид от судов мореходных явился в битву и верно Птроянам великую славу доставил, если бы Керан скорее коней не пригнал быстроногих. Светом царю он явился —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 И воскликнул к царю Девкалиду. «Быстро гони, Девкалион, Пока до судов не домчишься. Ныне ты видишь и сам, Что победа уже не Ахеен». Рек и бичом Девкалион Стегнул по коням липогривым, Правя к судам. Боязнь Девкалион упала на сердце. Воное же время постиг и Аякс, И отрит светловласый волю Кранида, Что трои сынам даровал он победу. Слово пред воинством начал аяк Стеламонит Великий. Горе у други! Теперь уж и тот, кто совсем малосмыслен, Ясно постигнет, что славу крани он троянам дарует. Стрелы троянские, кто б не послал их, И слабый, и сильный, все поражают. Кранит безразличие все направляет. Стрелы же наши, у всех бесполезно валяться на землю. Но решимся, Данаи, и сами помыслим о средстве, как менетидово тело увлечь от враждебных, и вместе, как и самим возвратяся, друзей нам возрадовать милых, кои, взирая на нас, сокрушаются, более мыслят Гектора, мужа-убийцы, Ни силы, ни рук, ни оборных мы не снесем, Но в суда мореходные бросимся к бегству. О, если б встретился друг К объявлению вести, способный сыну Пелееву! Он, как я думаю, вовсе не слышал вести жестокой, Не знает, что друг его милый погибнул. Но никого я такого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 Так говорил. И слезами героя отец умилился. Быстрою облако твел, и мрак ненавистный рассеял. Солнце с небес засияло, и битва кругом осветилась. И Аяк воззвал к Менелаю отриду: «Ныне смотри, Менелай благородный!»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 Зверю они, не дающие тука от статых похитить, Целую ночь стерегут. А он, алкающий мясо, мечется прямо, Но тщетно ерится. Из рук дерзновенных шумом летят устремленному В сретенье частые копья, главни горящие. Их устрашается он и свирепой И со светом зари удаляется, сердцем печален. Так от потрокла герой отошел Менелай Светловласый с сильным в душе нехотением. Он трепетал, да охейцы в пагубном страхе потрокла врагам не оставят в добычу. Сильно еще убеждал Мериона и храбрых аяксов. Други аяксы, и ты, мирион аргивян воеводы, вспомните крот из душевную бедного друга потрокла вспомните все вы, да дышал, приветен со всеми быть он умел, но теперь он постигнут судьбою и смертью. Так говорящий друзьям уходил Менелай Светловласый, смотря кругом, как орел быстропарный, который вещают, видит очами острее всех поднебесных пернатых. Как невысоко парит,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 Видишь, победа Троян, Поражён Аргивянин храбрейший, Пал наш Патрокл. Беспредельная горесть Данаев постигла. Друг, к кораблям фессалейским немедле беги, Ахиллесу весть объявить. Не успеет ли он спасти, Хоть ногое тело Патрокла? Доспехи совлек торжествующий Гектор. Так говорил